Часть первая, глава четвертая. В всех углах ему предлагали такси, словно он был приезжим, и вдоль бульвара, через каждые несколько метров к нему по привычке, сам не веря в успех, приставал какой-нибудь сутенер. Разрешите услужить вам, сэр. Я знаю всех хорошеньких девочек. Хотите красивую женщину? Открытки? Угодно посмотреть возбуждающий фильм? Они были еще совсем детьми, когда он приехал в Гаванну. Он, бывало, оставлял их постерить в машину и давал за это пять центава. И хотя они старели вместе с ним, привыкнуть к стимбу они так и не могли. Для них он все равно не был местным жителем. Так и оставался вечным туристом. Вот они привязывались к нему. Рано или поздно он, как и все остальные, захочет посмотреть сверхчеловека, дающего сеанс в публичном доме с Сан-Франциско. Ну что ж, они, по крайней мере, тоже не желали учиться в жизни. На углу вернулись, его окликнули из чудобара доктор Хассельбахер. «Куда это вы так спешите, мистер Молмолд?» «У меня деловое свидание». «Всегда есть время выпить рюмочку виски». Потому как он произнес слово «виски», было ясно, что у него время нашлось. И не на одну рюмочку, а много рюмочек. Я так опаздываю. Эх, в этом городе никто никогда не опаздывает, мистер Уормалд. А у меня для вас репасён подарок. Уормалд вошёл в бар. Он горько усмехнулся. Кому вы сочувствуете, Хассельбахер, востоку или западу? Востоку или западу? Чего? А, вот вы о чем. А мне... Да никакое дело. Что, Что вы хотите мне подарить? «Я попросил моего пациента привезти из Майами». Хассельбахер вынул из кармана две маленькие бутылочки виски. Одна была лорд Калверт, другая старый Тейлор. «У вас есть?» — спросил он с беспокойством. «Калверт есть, а Тейлор нет. Очень мило, что вы вспомнили мои коллекции, Хассельбахер». Ормолдов всегда удивлялась, что он продолжает существовать для других даже тогда, когда его нет перед глазами. «Сколько у вас теперь?» «100 вместе с пшеничным и ирландским. 76 с шотландского». «Когда вы их выпьете?» «Может быть, когда дойду до 200». «А знаете, что я бы сделал на вашем месте?» – спросил Бахер. «Играл бы Эви в шашки. Бьешь шашку, выпиваешь бутылочку». «Это идея». Шансы уравниваются, сказал Бахер. В этом вся прелесть. Лучший игрок вынужден больше пить. Подумайте, как здорово. Налейте себе ещё рюмочку. Пожалуй. Не нужна ваша помощь. Меня утром ужалило оса. Вы же врач, а не я. Дело совсем не в этом. Через час я поехал к больному за аэропорт и переехал курицу. Ничего не понимаю. Ой, мистер Уармолд. «Мистер Уормалд, что-то вы сегодня рассеяны Спуститесь на землю. Нам надо немедленно найти лотерейный билет, успеть за греша. Оса это 27, курица 37». Ну, «У меня деловое свидание». «Свидание подождет. Выпейте свои виски. Нам надо поискать на рынке билеты». Уормалд пошел с ним к его машине. Как и доктор доктор Хасельбахер был человек верующий. Им руководили числа, как мили святые». По всему рынку были развешены счастливые номера, выведенные синей и красной краской. Те номера, которые считались несчастливыми, прятали под прилавок. Их оставляли для всякой мелкой сошки и на продажу уличным торговцам. Эти номера не имели никакой ценности. В них не было цифры со значениями, числа обозначавшего монашку или кота, осу или курицу. «Поглядите, вон, 27483», — показал Вормолд. «Он ничего не стоит без курицы», — сказал доктор Хассельбахер. Они поставили машину и пошли пешком. По этому рынку не шатали сутенеры. Лотерея была серьезным промыслом, и изгаженным туристами. Раз в неделю правительственное учреждение раздавало номера, и каждый политический деятель получал билеты в соответствии с тем влиянием, каким он пользовался. За билеты он платил по 18 долларов и перепродавал их оптовикам по 21 одному. Если его доля составляла 20 билетов, он мог рассчитывать на постоянный еженедельный доход в 60 долларов. Счастливый номер, в котором было заведомо хорошие приметы, шел по цене до 30 долларов. О таких доходах, конечно, не смело мечтать мелкий уличный торговец. Имея на руках только несчастливые номера, за которые было заплачено не меньше, чем по 23 доллара, он должен был здорово попотеть, чтобы заработать себе на жизнь. Он делил билет на 100 долей. По 25 центов каждая. Он обходил автомобильные стоянки, разыскивая машину с номером, совпадающим с одним из его билетов. Какой владелец машины мог устоять перед таким соблазном? Он отыскивал свои номера в телефонной книге, рискуя 10 центавра на автомат. «Сеньора, я продаю лотерейный бред с таким же номером, как номер вашего телефона!» Вормот сказал. «Поглядите, вон, 3772». «Это еще мало!» Решительно заявил доктор Хассельбахер. Доктор Хассельбахер листал списки номеров, которые не считались достаточно счастливыми, чтобы их выставлять. Кто знает, на вкус на цвет товарищей нет. Могли найти такие люди, для кого оса ничего не значило. В темноте забывала полицейская сирена. Машина обогнула рынок и принеслась мимо. На обочине сидел человек с цифрой на рубашке, словно у каторжника. Он сказал... «Кровавый стервятник». «О ком это он?» А капитан Фигуре, о ком же еще?» сказал доктор Хассельбахер. «Замкнутую жизнь вы ведете, ничего не скажешь». «Почему его так называют?» «Он мастер пытать и количество людей». «Пытать?» «Нет, тут ничего не найдешь, сказал доктор Бахер. «Давайте попробуем поискать в Абиспо». «А почему бы нам не обождать до утра?» «Сегодня канун розыгрыша. Ей-богу, можно подумать, что у вас рыбья кровь, мистер Вормолд. Судьба своим перстом указывает вам путь. Осу и курицу. Вам надо пойти по нему не мешкая. Человек должен заслужить свое счастье». Они снова влезли в машину и направились к Абиспо. «А этот самый капитан Сигура?» Ну? Ничего. Было 11 часов, когда они нашли билет, удовлетворявший доктора Хасельбахера. А так как та лавка, в которой билет был выставлен, уже закрылась, им оставалось только выпить еще по рюмочке. А где у вас свидание? В Севелбилдморе. И там можно выпить не, не хуже, чем в другом месте. А вам не кажется, что чудо-бар? Нисколько. Почему не попробовать новое место? если вы не можете сменить привычный бар на другой значит вы постарели они чуть не ощупью пробрались к стоке бара севил билтмор в полтьме были смутно видны другие посетители которые молча согнулись над своими бокалами словно прошутистые, угрюмо ожидающие сигнала к прыжку только буйная жизнерадостность доктора Хассельбахера могла устоять против этого мрака вы ведь еще не выиграли прошетал вормонд пытаясь его ухамирить, но даже на шепот К ним с укором повернулась восьмича глава. «Сегодня я выиграл!» произнес доктор Хассельбафер громко и твердо. «Завтра я могу проиграть!» «Но сегодня никто не лишит меня моей победы!» «Сто тысяч долларов, мистер Уолмут!» «Казалось, что я слишком стар для любви!» «Я мог бы осчастливить красивую женщину, подарив ей рубиновое ожерелье!» «Но я не знаю, что делать!» «На что мне тратить эти деньги, мистер Уолмут?» Пожертвовать на больницу? Извините. Прошептал чей-то голос из темноты. Неужели это тип в самом деле выиграл 140 тысяч зелененьких? Да, сэр, я их выиграл. Решительно заявил доктор Хассельбаффер, прежде чем Уормлд успел вмешаться. Я их выиграл. И это так же верно, как то, что вы существуете, а, мой почтенный невидимый друг. Ведь вы бы не существовали, если бы я не верил в то, что вы существуете. Вот так же эти доллары... Я верю, и поэтому вы есть. То есть как это я, по-вашему, не существую? Вы существуете только в моем сознании, мой милый друг. Если бы я вышел из комнаты... Да он тронутый. Ну, тогда докажите, что вы существуете. То есть как это докажите? Конечно, я существую. У меня первоклассное дело по торговле недвижимостью. Жена и двое детей в Майами. Я сегодня прилетел сюда на Дельте и, и сейчас пью виски. Что, верно, я... В голосе слышали слезы. «Бедняга», — сказал доктор Хассельбахер. «Вы заслуживаете более изобретательного творца, чем я». «Неужели я не мог придумать для вас ничего более интересного, чем Майами и недвижимость?» «Неужели я мог уделить вам немножко фантазии?» «Придумать вам имя, которое стоило бы запомнить?» «А чем плохое у меня имя?» Порошутистые устоки замерли в немом негодовании. «Перед прыжком нужно беречь нервы». Ну, немножко поразмыслив, я сделал его получше. Спросите в Майами кого угодно о Гендри Моргане. А, нет, и бог, я плохо сработал. Знаете что? Спросил доктор Хассельбахер. Я на минуточку выйду из бара и вас уничтожу. А потом вернусь с другой э, выдумкой. Похлеще. То есть как-то похлеще. Понимаете, если бы вас придумал вот этот мой друг, мистер Уормолд, вам бы куда больше повезло. Он бы дал вам университетское образование, какое-нибудь имя вроде Пенефизер. То есть... Как это, пенефизер? в пьяны. Конечно, пьян. А пьянство губит воображение. Поэтому я вас так пошло придумал. Майами, земельные участки, перелет на Дельте. Пенефизер прибыл из Европы и пил бы свой национальный напиток. розабе джин. Я пью шатландский виски. И меня это устраивает. Это вам кажется, что вы пьете виски. Или, точнее говоря... Это я вообразил, будто вы пьете виски. Но мы сейчас все это переиграем, радостно объявил доктор Хассельбахер. Я на минутку выйду в холл и в самом деле придумаю что-нибудь похлеще. Я не, не, не позволю над собой измываться, встревоженно заявил сосед. Доктор Хассельбахер выпил виски, положил на стойку доллар и поднялся, пошатываясь, но сохраняя достоинство. Вы мне будете благодарны, сказал он. «Ну, что бы нам придумать? До доверьтесь мне, мистеру Ормалду, художник, поэт. А может, вы предпочтите жизнь искателя приключений? Контроманда оружием, шпионаж?» С порога он ответил поклон возмущённой тени. «Простите меня, берегодушник, за торговлю недвижимостью!» Голос прозвучал нервно, в нем слышался неуверенность и даже какой-то страх. Он, «Он либо пьян, либо, либо тронутый!» Но парашютисты продолжали молчать. Уормолд сказал, «Ну я с вами прощаюсь, Хаслибахер, я и так опоздал». «Считаю своим долгом проводить вас, мистер Уормолд, и объяснить, что это я вас задержал. Не сомневаюсь, что когда я расскажу вашему другу, как мне повезло, он вас простит». «Не нужно, уверяю вас, это лишнее». Он знал, что готран сделает из этого свои выводы. Даже разумный готран если бы такой существовал в природе, был бедствием. Ну а Готран, страдавший подозрительностью, у Ормолда холодела спина от одной этой мысли. Он направился к лифту, доктор Хассельбахер плелся за ним, не обратив внимания на красную сигнальную лампочку и предупреждение осторожной ступеньки!». Доктор Хассельбахер споткнулся. Ой, ой, «Ой, у меня подвернулась нога!» «Идите домой, Хассельбахер», — взмолился Уормалд с отчаянием. Он вошел в кабину лифта, но доктор Хасельбахер с неожиданной ловкостью вскочил туда вслед за ним. Он сказал, «Деньги с любую боль. Я давно уже не проводил так хорошо время». «Шестой этаж», — сказал Уормалд. «Мне надо остаться одному, Хасельбахер. «Зачем? Извините, у меня «Я иду на свидание, Хассельбахер». «Красивая женщина?» «Мистер Уормолд. я поделюсь с вами выигрышем, чтобы вам было легче совершать безумство». «Да нет, это совсем не женщина. Деловое свидание, только и всего». «Секретное дело?» я, «Я же вам говорил». «Какие могут быть секреты у пылесосов, мистер Уормалд?» «Новое агентство», — сказал Уормалд. Лифтер объявил «Шестой этаж». Уормалд шел на корпус впереди, и голова его работала более ясно, чем у Хассельбахера. Комнаты были расположены как тюремные камеры. По всем четырем сторонам квадратность галереи. Внизу та же, как светящиеся знаки на мостовой, блестели две лысины. Он заковылял к тому углу галереи, куда выходила лестница, и доктор Хассельбахер заковылял вслед за ним. Но Уормалд был куда более опытный и хромой. «Мистер Уормалд!» — кричал ему Хассельбахер. «Мистер Уормалд, я с радостью помещу сто тысяч из моего выигрыша!» Уормалд спустился уже на последнюю ступеньку, когда Хассельбахер только подошел к лестнице. 510-я комната была близко. Он повернул ключ. Маленькая настольная лампа освещала пустую гостиную. Уормалд тихонько притворил дверь. Доктор Хассельбахер еще не успел спуститься. Уормалд приложил ухо к скважине и услышал, как доктор Хассельбахер подпрыгивает припадает на одну ногу и кает и проходит мимо. Вормал подумал, «Я чувствую себя шпионом и веду себя как шпион. Это идиотство. Что я скажу Хасельбахеру завтра утром?» Дверь в спальне была закрыта, и он направился был к ней, но потом остановился. «Не буди спящего пса. Если я нужен Готтерну, пусть Готтерн отыщет меня сам». Однако любопытство заставило его осмотреть комнату. На письменном столе лежали две книги. Два одинаковых экземпляра Шукспира для детей Лэма. На листе блокнота, может быть, Готтерн делал заметки для предстоящей встречи. Было написано. Один. Оклад. Два. Расходы. 3 Связь. 4 Чарльз Лэм. 5 Чернила. Он собирался открыть книгу, но чей-то голос сказал. «Руки вверх! Рибалос ламас!» «Ламас манас!» — поправил Уормолд. Он с облегчением увидел, что это Готтерн. «А, это вы?» «Я немножко запоздал, извините, мы гуляли с Ассельбахером». На Готтерне была лиловая шелковая пижама с монограммой на кармане. Вид у него был королевский, он сказал. «Я уснула а потом услышал, что кто-то здесь ходит». Можно было подумать, что его поймали врасплох, и он забыл в своем жаргоне. Не успел им прикрыться, хоть и надел пижаму. Он спросил, «Вы трогали Лэма?» Слова звучали, как укоры. Он напоминал проповедника из армии спасения. Извините, я просто хотел посмотреть. Ничего, это показывает, что инстинкт у вас верный. Вы, видно, любите эту книгу. Один экземпляр для вас. Но ну, я ее читал много лет назад. Я не люблю Лема. Она не для чтения. Неужели вы не слышали о книжном шифре? Казать по правде нет. Сейчас покажу вам, как это делается. Один экземпляр остается у меня. Сносясь со мной, вам надлежит только указать страницу и строку, с которой вы начинаете шифровку. Конечно, этот шифр не так трудно разгадать, как механический. Но и он заставит попотеть всяких там Хассельбаферов. Я бы вас очень попросил выкинуть доктора Хасельбахера с головы. Когда мы как следует организуем вашу контору и обеспечим надлежащую конспирацию, сейф с секретом, радиопередатчик, обученный персонал... Ну, словом, придем в порядок все ваши хозяйства, тогда мы, конечно, сможем отказаться от этого примитивного кода. Однако, только опытный криптолог может разгадать такой шифр, не зная название книги и когда она издана. А почему вы выбрали Лэма? Это единственная книга, которую я нашел в двух экземплярах, не считая Хьюжины Дяди Тома. Я очень торопился и должен был что-нибудь купить в не до отъезда. Да, там еще была одна книжка под названием «Зажжённая лампа. Руководство для вечерней молитвы». Но мне показалось, что она будет выглядеть как-то неестественно у вас на полке, если вы человек неверующий. Да, я человек неверующий. Я привез вам и чернила. У вас есть электрический чайник? Да, а что? Понадобится, чтобы вскрывать письма. Наши люди должны быть оснащены на все случаи жизни. А зачем чернила? У меня дома сколько угодно чернил. Да, но это симпатические чернила. На случай, если вам что-нибудь придется послать обычной почтой. У вашей дочки, надеюсь, есть крючки для вязания? Она не вяжет. Тогда вам придется купить. Лучше всего из пластмассы, Стальной иногда оставляет следы. На чем? На конверте, который вы будете вскрывать. А Зачем? Прости, господи, мне вскрывать конверты. Может возникнуть необходимость познакомиться с перепиской доктора Хаслебафера? Вам, естественно, придется обзавести своей агентурой на почте. Я категорически отказываюсь. Не упрямьтесь. Я затребовал сведения из Лондона. Когда мы его проверим, мы решим вопрос о его переписке. Полезный совет. Если у вас выйдут чернила, пользуйтесь птичьим дерьмом. Вы запоминаете, я не слишком быстро. Да, но ведь я еще не сказал, что согласен. Лондон дают 150 долларов в месяц, ещё 150 на расходы. В этих придется отчитываться. Оплата вашей агентуры и так далее. На дополнительные расходы надо получать специальное разрешение. Постойте. От подоходного налога вы освобождаетесь. Имейте это в виду. Голтон воровато подмигнул. Подмигивание как-то не ввязалось с королевской монограммой. Вы должны дать мне время подумать. Ваш шифр 59200 дроп 5. И он добавил с гордостью. 50. 9200 это конечно я вы будете нумеровать ваших агентов 59 200 дробь 5 дробь 1 и так далее понятно не понимаю чем я могу быть вам полезен вы ведь англичанин мудро спросил Готтерн. да конечно англичанин и вы отказываетесь служить с вашей родине этого я не говорю но пылесосы отнимают у меня уйму времени ваши пылесосы отличная маскировка сказал Готтерн. великолепно придумано ваша профессия выглядит очень естественно но я и в самом На деле, торгую пылесосами. А теперь, если вы не воздражаете, твердо заявил Готтерн, мы перейдем к нашему Чарзу Лэму. сказал Уорнод, ты еще не ела кашу? Я больше не ем кашу. Ты положила в кофе только один кусочек сахара. Уж не собираешься ты худеть? Нет. Может, это покаянный пост? Нет. «Но ты до обеда ужасно проголодаешься». «Я об этом думала. Придется приналить на картошку». «Миля, что ты выдумываешь?» «Я решила сэкономить. Вдруг в ночной тиши я поняла, сколько тебе приходится на меня тратить. Мне словно послышался чей-то голос. Я чуть не спросила, кто ты, но побоялась услышать». «Твой Господь Бог, у меня ведь как раз подходящий возраст». «Для чего?» «Для голосов. Я старше, чем была святая Тереса» когда она ушла в монастырь. «Слушай, Миля, неужели ты задумала...» «Нет, что ты, мне кажется, что капитан Сигура прав. Он сказал, что я сделан не с того теста». «Миля, ты знаешь, как здесь зовут твоего капитана Сигуру?» «Да». «Кровавый стервятник. Он пытает заключенных. «Он этого не отрицает?» «Ну, со мной он, конечно, ведет себя паенькой но у него портсигар сделан из человеческой кожи. Он веряет, будто вот это Софьян. Можно подумать, что я не знаю, как выглядит Софьян». «Милли, ты должна прекратить с ним знакомство». «Я так и сделаю, но не сразу. Сперва мне надо устроить лошадь в конюшню». «Кстати, мой голос...» «А что этот голос сказал?» «Он сказал...» «Но посреди ночи все это было куда похоже на божественное откровение» взяла себе орешек мне по зубам моя милая а как насчет загородного клуба а что насчет загородного клуба это единственное место где я могу по-настоящему ездить верхом а мы не члены клуба ну что за радость если лошадь стоит в конюшне капитан сигура конечно член клуба но я ведь знаю ты не захочешь чтобы я у него одалживалась и вот я подумала что если я начну меньше есть и помогу тебе сократить расходы по дому». «Ну что это даст?» «Тогда ты, может, сумеешь взять семейный членский билет. Запиши меня к Серафину». «А это звучит куда более приличнее, чем Милли». Ормолд указал, что во всем этом есть здравый смысл. Один только Готтерн был порождением жестокого и необъяснимого детства.